Третье. Перед линчем я выбрался на одинокую прогулку по Салинскому парку любимой девушки. Было холодно. Я поднял воротник плаща, а из моего рта вылетал пар. Голые деревья застыли в немом ужасе перед зимой, как ведьмы Салима, а трава была серебряной от росы. Я дошел до эстрады, покрытой полукруглым куполом, и сел на каменные ступени. Неподалеку на лужайке играли двое детей. Они бегали, кувыркались, оставляя на траве зеленый запутанный след. Двое детей, которые могли бы быть нашими. Натаниэль, мальчик, умерший в лоне матери. Как же еще назвать неродившегося сына? И Джессика, девочка, которая так и не была зачата. Я все еще сидел на ступенях, когда подошла пожилая женщина в потертом подпоясном плаще и бесформенной вельветовой шляпке. Она несла раздутую сумку и красный зонтик, который по непонятным причинам раскрыла и поставила у ступеней. Она села примерно в паре футов от меня, хотя места было предостаточно. «Ну, наконец!» – проворковала она, раскрывая коричневый бумажный пакет и вынимая из него сэндвич с колбасой. Украдкой я присматривался к пожилой даме. Она, наверное, не была так стара, как мне вначале показалось. Ей было самое большее – пятьдесят, может быть, пятьдесят пять. Но она была так бедно одета, а ее седые волосы настолько неухожены, что я принял ее за семидесятилетнюю бабулю. Она начала есть сэндвич так изысканно и с таким вкусом, что я не мог оторвать от нее глаз. Мы так сидели почти двадцать минут на ступеньках эстрады в салеме в то холодное мартовское утро. Пожилая дама ела сэндвич, я наблюдал за ней краем глаза, а люди шли мимо нас, разбредаясь по расходящимся от эстрады веером-тропинкам. Некоторые прогуливались, другие спешили куда-то по делам, но все мерзли и всех сопровождали облачка пара, выходящего изо рта. В 11.55 я решил, что пора идти. Но прежде чем уйти, я сунул руку в карман плаща, вытащил четыре монеты в четверть доллара и протянул их женщине. «Пожалуйста», — сказал я, — «возьмите их, хорошо?» Она посмотрела на деньги, затем подняла взгляд на меня. «И вы не боитесь давать серебро ведьме?» — улыбнулась она. — А разве вы ведьма? — спросил я не совсем серьёзно. — А разве я не похожу на ведьму? <смех> — Сам не знаю, — с улыбкой ответил я. — Я ещё никогда не встречал ведьм. По-моему, ведьмы должны летать на метле и носить на плече чёрного кота. — О, обычные предрассудки, — ответила пожилая дама. — Ну что ж, принимаю ваши деньги, если вы не опасаетесь последствий. — Каких таких последствий? «Для человека в вашем положении всегда возможны последствия». «В каком это положении?» Пожилая дама порылась в сумке, вытащила яблоко и вытерла его полуплаща. «Вы же одиноки, правда?» – спросила она и откусила от яблока единственным зубом, как Белочка из мультфильма «Диснея». «Вы одиноки с недавнего времени, но все же одиноки». «Ммм, возможно», — уклончиво ответил я. «У меня появилось чувство, что этот разговор полон подтекста, словно мы встретились с ней в любимых девушках с определенной целью, и что люди, проходящие мимо нас по тропинкам, напоминают шахматные фигуры, анонимные, но передвигающиеся по строго определенным маршрутам». «Ну что ж, вам лучше знать», — заявила женщина. Она откусила очередной кусок яблока. «Но мне кажется, что это так...» «А я редко ошибаюсь. Некоторые утверждают, что у меня есть мистический дар. Однако эти утверждения не мешают мне, особенно здесь, в Салеме. Салим – хорошее место для ведьм, лучшее во всей стране. Хотя, может, и не лучшее для одиноких людей». «Что вы хотите сказать?» – спросил я. Она посмотрела на меня. Глаза у нее были голубые и удивительно прозрачные, а на лбу блестящий, слегка покрасневший шрам в виде стрелы или перевернутого вверх тормашками креста. «Я хотела сказать, что каждый должен когда-то умереть», — ответила она. «Но важно не то, когда человек умирает. Важно лишь, где он умирает. Существуют определенные сферы влияний, и иногда люди умирают вне их, а иногда внутри». Извините, но я все еще не совсем вас понимаю. Ну, предположим, вы умрете в Салим. Она улыбнулась. Салим это сердце, голова, живот и внутренности. Салим это ведьмин котел. Как вы думаете, почему именно здесь начались процессы над ведьмами? И почему они так неожиданно прекратились? Вы когда-нибудь видели, чтобы люди так быстро приходили в себя? Вот я никогда не видела. Появилось влияние, а потом. «Быц исчезла, но бывают места, в которых, по-моему, оно не исчезало никогда. Как посмотреть?» «А от чего это зависит?» «Все это меня заинтересовало». Она улыбнулась снова и подмигнула. «От многих вещей». Она подняла лицо к небу, на шее у нее было что-то вроде ожерелья из плетенных волос, скрепленных кусочками серебра и бирюзы. «От погоды, от цен на гусиный жир, от многого». Неожиданно я почувствовал себя типичным туристом. Я сидел здесь и позволял какой-то полусмехнувшейся бабе кормить меня сказочками о ведьмах и о сферах влияний. И вдобавок воспринимал это серьезно. Наверняка через секунду мне предложат погадать за соответствующую плату. В салеме, где местная торговая палата заботливо эксплуатирует процессы ведьм 1692 года как главную приманку для туристов, «Делаем на заказ любые наговоры», — уверяют плакаты. «Даже нищие используют колдовство в качестве средства для рекламы». «Извините», — сказал я, — «желаю вам приятного дня». «Вы уходите?» «Ухожу. Было приятно с вами поговорить. Все это очень интересно». «Интересно, но не очень правдоподобно, так?» — О, я вам верю, — уверил я ее. Все зависит от погоды и от цен на гусиный жир. Кстати, а почем нынче гусиный жир? Она словно не услышала, мой вопрос и встала, отряхивая крошки с поношенного плаща жилистой старческой ладонью. — Вы думаете, я попрошайка? — резко спросила она. — Думаете, дело в этом? Вы думаете, что я нищая попрошайка? — Совсем нет, просто мне уже как бы пора Какой-то прохожий задержался рядом с нами, как будто чувствуя, что дело идет к ссоре. Потом остановились еще двое, мужчин и женщина. Ее кудрявые волосы, освещенные зимним солнцем, создавали вокруг головы удивительный светящийся ореол. «Я скажу вам две вещи», — заявила ископаемая дрожащим голосом. «Я не должна вам этого говорить, но я скажу. Вы сами решите, предупреждение ли это или просто обычный вздор». «Никто не может вам помочь, поскольку на этом свете мы никогда не получаем помощи!» Я не ответил, а только недоверчиво посматривал на нее, пытаясь угадать, кто она, обычная сумасшедшая или необычная попрошайка. «Во-первых, — продолжала она, — вы не одиноки, хотя вам так кажется, и никогда не будете одиноки, никогда в жизни, хотя временами и будете молить Бога, чтобы он освободил вас от нежелательного общества. Во-вторых, — «Держитесь подальше от места, где не летает ни одна птица!» Прохожие, видя, что ничего особенного не происходит, начали расходиться. «Если хотите, можете меня проводить до площади Вашингтона», — продолжила старуха. «Вы идете в ту сторону, верно?» «Да», — признался я. «Ну, «Тогда пойдемте вместе». Когда старуха подняла сумку и сложила свой красный зонтик, мы вместе направились по одной из тропинок в западном направлении. Вокруг парка шла фигурная железная ограда. Тени от штакетов падали на траву. Было все еще холодно, но в воздухе уже чувствовалось дыхание весны. Скоро придет лето, совсем другое, чем было в прошлом году. Жаль, что вы подумали, будто я вздор, заговорила старуха, когда мы вышли на улицу с западной стороны площади Вашингтона. На другой стороне площади стоял музей ведьм, вобравший в себя память о факте убийства в 1692 году двадцати ведьм из Салема. Это была одна из самых жестоких охот на ведьм в истории человечества. Перед парадным входом музей стоял памятник основателю Салема Роджеру Кананту в тяжелом пуританском плаще с плечами блестящими от сырости. «А знаете, это очень старый город», — сказала старуха. «У старых городов есть свои тайны, своя собственная атмосфера. Вы не чувствовали этого раньше, там, в любимых девушках? Вам не казалось, что жизнь в Салеме напоминает загадку? Колдовской круг, полный смысла, но ничего не объясняющий». Я посмотрел на другую сторону площади, на тротуаре напротив, в толпе туристов и я заметил красивую темноволосую девушку в короткой дубленке и обтягивающих джинсах, прижимавшую к упругой груди стопку учебников. Через секунду она исчезла. Я почувствовал удивительную боль в сердце, ведь девушка была так похожа на Джейн. Но, наверное, таких хорошеньких девушек много. Все-таки я решительно страдал синдромом Розена. «Здесь я должна свернуть», — сказала старуха. «С вами необычайно приятно беседовать. Люди редко слушают, что им говорят, так как все-таки слушали вы». Я искренне улыбнулся и протянул ей на прощание руку. «Наверное, вы хотите знать, как меня зовут?» — добавила она. Я не был уверен, вопрос ли это, но кивнул, что могло означать как согласие, так и отсутствие интересов. «Мерсель Юис», — объявила она. «Не забудьте. Мерсель Юис». «Ну что ж, Мерси, будьте осторожны». «Вы тоже», — сказала она, а потом ушла удивительно быстрым шагом. Вскоре я потерял ее из вида. По какой-то причине мне вспомнился отрывок из «Оды меланхолии», который часто цитировала Джейн. «С красотой, но тленною она живет, с веселостью, прижавшей на прощание. Персты к устам и с радостью чаймет едва пригубишь и найдешь страдания». Я опять поднял воротник плаща, засунул руки глубоко в карманы и направился перекусить.